Параграф Первый. Убеждайте людей, что они не маги. Каждый человек маг, но если вы убедите людей, что они не маги, то они и превратятся в не магов. Если это уже так и есть, дальше не читайте. Защита. Помните о своем величии. Вы уже маг если окружающие постоянно твердят что человек случайная мутация материи а ваше самоощущение эпифеноменальное свойство мертвых частиц легко ли чувствовать себя магом если магические деяния объясняют совпадениями остается ли место для волшебства в жизни если ваша картина мира состоит из смертей болезней войн и страданий содержание вечерних новостей победить которые вам не под силу что же вы тогда за маг а вам случайно не говорили что вы презренный грешник рожденный во грехе мерзость в глазах господа Лет сорок назад мыслители-новаторы во главе с профессором Абрахамом Маслоу осознали, что психология сосредоточена практически исключительно на проблемах и нарушениях неврозы, психозы, дисфункции. А почему бы не изучать здоровых или даже исключительно здоровых, в кавычках, индивидуумов, подумали они? Почему не исследовать высшие и наивысшие возможности человека, чтобы помочь всем развить в себе эти силы? За сто лет до этого великий американский писатель Генри Дэвид Торо писал, «Способности человека еще никем не измерены. Не стоит судить о наших силах и по прецедентам, ибо слишком мало мы пока еще испробовали». Журналист Норман Казинс высказал сходную мысль. Человеческий мозг зеркало бесконечности. Нет предела его силе, широте и возможностям творческого роста. Никто не знает, какие достижения ждут человечество, когда наш вид полностью реализует потенциал своего разума. Конец цитаты. Именно и это интересует психологов, принадлежащих к движению человеческий потенциал. Возможно, величайшее наследие Маслоу и его коллег состоит в том, что они донесли до людей простую истину. Каждый из нас обладает колоссальным скрытым потенциалом. Мы все обладаем силами и способностями, которые никогда еще не реализовывались в полной мере. Дела, которые творю я, и он сотворит и больше сих сотворит. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 12. Не верьте людям, которые говорят, что все это неправда, Все это неправда для них, а вы бы как предпочли, чтобы это было правдой или неправдой? Кто обладает монополией на истину? Кто поручится, что это невозможно? Кто уверенно скажет, что это возможно? Кто обладает монополией на истину? Только мы сами. Джензинайт. Параграф второй. Объясняйте им прелести положения жертвы. Как только маг занимает позицию жертвы, Он отказывается от своей способности творить реальность. Жертва относится к реальности пассивно. Происходящее несправедливо и не зависит от жертвы. Она никогда не заглядывает внутрь себя, чтобы увидеть, как творится реальность. Защита. Возьмите на себя ответственность за собственную жизнь. У положения жертвы масса преимуществ. Вы никогда не виноваты, а поэтому не испытываете раскаяния. Люди вас жалеют, окружают вниманием, стараются помочь. И еще можно играть в обвинителя. Возложите вину за обстоятельства вашей жизни, которыми вы недовольны,